Город постепенно заполнялся вампирами. Они приходили с разных сторон, шатались по улицам, забирались на перила, козырьки и крыши, дёргали двери и ставни, но внутрь домов не ломились. Какая-то неведомая сила препятствовала этому. Во всяком случае, пока. Поговаривали, будто стрегой не может войти в дом без приглашения. Правда или нет, но твари вели себя довольно спокойно, хотя звуки, которые они издавали, заявляя о своём присутствии каждую ночь, подвергали жителей Гадура в ужас. К ним просто невозможно было привыкнуть. Поначалу люди стреляли в ночных визитёров через щели, но затем перестали, принимая как неизбежное зло. К тому же никому не хотелось выглянуть на улицу, узнав в каком-нибудь монстре своего сына, жену или отца. В общем, Эль мог не опасаться, что кто-то увидит его и братьев Кройнов, которых он уводил в лес. Под покровом темноты маленькая вереница покинула пределы города, пересекла луг, примыкавший к ограде Гадура с восточной стороны, и скрылась среди деревьев. Димонабориц ехал на циклопарде. Бинки и Триг шли рядом, спотыкаясь и матерясь. Они были привязаны верёвкой к луке седла, так что выбора не имели. и просто старались не отстать, иначе хищник просто потащил бы их за собой. Справа от всадника шёл Нейт, бледный, с неподвижным взглядом и ломанными движениями. Оживлённый магией Элла, он превратился в полностью подчинённую ему сомнаблу. "Эй!" окликнул братева демона Борис, когда процессия вошла в лес. "Вы слишком громко выражаете недовольство, а солнце зашло." И вампиры начали подбираться к Гадору. Почему бы вам не заткнуться? А смысл? С вызовом отозвался Бинки. Ты всё равно убьёшь нас. Так почему мы не должны привлекать к тебе внимание тварей? Меня они не прикончат, а вот вас превратят в себе подобных. И что? Чем плохо? спросил Триг, ковыляя чуть позади брата. Станем бессмертными. Эллу пришлось немного подлатать Кройнов, чтобы вывести из города. Магия символа Асклепа придала им сил, но некромант потратил ее совсем немного, и вскоре она должна была перестать действовать. Нейда же Элл прихватил для комплекта, на случай, если рыжему Стригою придет охота потолковать со всеми тремя своими убийцами. Впрочем, Кройны шагали с легионером про запас. Он вообще сомневался, что вампиру они нужны. Эл был уверен, что проклятый жаждет вернуть зерно, и из-за него он до сих пор ошивался со своим выводком в окрестностях Гадура. Сумка старика висела притороченная к седлу циклопарда. Наверняка чёрный осколок камня каким-то образом притягивал рыжевострегое, и тот должен был учуять его. На это рассчитывал истребитель чудовищ. Несмотря на браваду, когда вдали Раздался вой кровососов, а среди деревьев замеркали быстрые тени, кройны заткнулись и невольно стали сжаться к циклопарду, хотя болотный зверь тоже вызывал у них страх. Демонаборец уводил их в сторону поляны утыкины ржавыми вышками. Там он собирался поджидать главного стрегоя. Ему требовалось ровное чистое пространство. чтобы видеть, что станет происходить в лунном свете. К тому же он собирался стрелять, а для этого не подходят заросли. Наконец, деревья кончились, и Циклопарт вынес своего седака на поляну. "Проклятье", прошептал Бинки, спотыкаясь о валежник. "Зачем мы здесь?" "Слишком пусто", подал голос Триг. "Мы будем как на ладони. Берите пример с брата." бросил через плечо Л. "В каком смысле?" нахмурился Бинки. "Как ты смеешь упоминать его грязный мертвяк?" возмутился Триг. "Помалкивайте," отозвался некромант. Процессия пересекла половину луга, добравшись до вышек, где циклопарт остановился, лёг в высокую траву, демоноборец прыгнул на землю. "И что теперь?" нервно спросил Триг. Будем ждать гостей. Уверен, они будут очень скоро. Но меня интересует только один. Надеюсь, он придёт. Гостей? спросил Бинки. Ты из Стрегоев имеешь в виду, что ли? С ума сошёл, взвился Триг. Не отвечая, некромант отвязал конец верёвки от луки седла и обернул её вокруг основания вышки, затянул хитрый узел. Затем снял сумку, сказал что-то циклопарду, и тот, поднявшись, помчался в сторону леса. "Что? Что ты задумал?" спросил Бинки, провожая хищника испуганным взглядом. "Вы скоро обо всём узнаете", пообещал Димонаборец, направляясь к вышке. "Он хочет оставить нас с трегоем", мрачно проговорил, наблюдая за ним Триг, больной ублюдок. "То есть как с трегоем?" завопил Бинки. он забился, пытаясь оборвать верёвку, но она была прочной. Зачем? Обычная охота, отозвался некромант. Привязываешь возле дерева бычка или ягнёнка, а сам залезаешь на ветки и устраиваешь там засидку. С этими словами демоноборец начал карабкаться по ржавым перекладинам вышки. Ждёшь, пока появится хищник, и стреляешь. Хочешь сказать, ты убьёшь вампиров прежде, чем они до нас доберутся? с надеждой спросил Бинки, продолжая дёргать верёвку. Это маловероятно. Легионер замер и повернул голову, всматриваясь вдаль. Издалека донёсся стук копыт. Найды уставились в темноту, но всадники пока не видели. И тем не менее кто-то явно скакался со стороны леса через поле. Джеман Абориц поднялся чуть выше и уселся на широкое перекладине, откинув полуплаща. В руке у него появился револьвер. Кроены переглянулись и, решив, что хуже всё равно не будет, дружно завопили: "Сюда! Эй, давай к нам! Спасите, помогите! Мы здесь убивают, на помощь!" Легионер мрачно усмехнулся. Кричать нужно пожар, иначе не дождёшься никого. Однако к его удивлению два всадника Некромантов их видел хорошо, даже не подумали сворачивать. Напротив, пришпорили лошадей и помчались ещё быстрее. Один из них опустил руку с биноклем и, повернувшись, что-то сказал спутнику, тот кивнул. Повесив сумку прокожённого на шляпку ржавого болта, Демонаборец достал свой бинокль. Эта парочка могла сорвать ему охоту. Что за придурки носятся ночью по лесу, кишащему стрегоями? Ратик Ройны продолжали бесноваться внизу, срывая голос. Хорошо, так скорее появятся упыри. Эл приложил окуляры глазницам, подкрутил колесики. Раненый главарь без законников и его рыжий подельник. Вот кто наведался к вышкам. Вдруг оба бандитов скинули заряженный арбалет, который до этого прятали в складках плащей. Эл резко опустил бинокль. но больше сделать ничего не успел. Два коротких стальных болта вонзились ему в грудь. С гекконом и улюлюканием всадники поскакали к вышке и принялись кружить, не обращая внимания на рвущихся к ним и отчаянно орущих кройнов. Бандиты горцовали, перезаряжая арбалеты. Судя по всему, они заметили некроманта, узнали его в бинокль и решили отомстить. В правой руке Элла появился револьвер. пальцы же левые сделали едва уловимое движение, и мёртвый Нейт Кройн, до сих пор стоявший у основания вышки, словно истукан, вдруг кинулся к лошади, главаря красных бесов. Схватил её под усы и резко сорвалнул голову животного вниз. "Эй, ты обалдел!" заорал Хейше, отвлёкшись от перезарядки арбалета. "Я из-за тебя едва не свалился!" Он был бледен, вокруг глаз залегли тёмные круги. Одежда пропиталась кровью. Вместо ответа Нейт потащил уздечку вниз, заставляя лошадь пригнуться. Ах ты, сука, прошипел Хейши, отклоняясь назад, чтобы не свалиться. Он быстро натянул тетиву, зафиксировал её и нацелил оружие на Кройна. Получи же. Болт вонзился мертвецу в грудь, от удара тот пошатнулся. отступив на два шага, но уздечку не выпустил. Что за? вырвалось у бандита. В этот же миг его голову пробила револьверная пуля, выпущенная Эллом. Стетсон слетел, а Хейши тяжело свалился на землю. Нейт тотчас выпустил уздечку и застыл. Сухо щёлкнул барабан, перемещая к стволу новый патрон. От этого звука рыжий беззаконник пригнулся в седле, видя, что его главарь мёртв. И разпростёрв в траве, он бросил перезаряжать арбалет и прижпорев коня помчался прочь. Диманаборец проводил его взглядом, но даже на мушку брать не стал. Во-первых, в этом не было нужды, а патроны стоили дорого. Во-вторых, он заметил появившихся из леса стрегоев. Охота началась. Когда вампиры потянулись через поле, воздух наполнился хихиканьем, воями и криками. Компанию выводок представлял шумная. Братья Кройне заметили стрегоев не сразу. Они пытались перетереть верёвку о ржавый край опоры. Эль не обращал на это внимания, освободятся бинки и три колениту уже не имело значения. Демонаборец вытащил из груди стрелы, прижал глазам бинокль и высматривал в толпе спешащих к вышке твари родоначальника выводка. Наконец он увидел его. Рыжий старик голый по пояс, старчащими бихрами. Уже не походил на убогого прокажённого, которого вздёрнули братья Кройны. Теперь это был мускулистый монстр, с перекатывающимися под белой кожей рельефными мышцами. Он двигался длинными прыжками, обгоняя остальных вампиров. Учил запах своих убийц. Первые, добравшиеся до вышки стригои, не напали на привязанных Кройнов. Они окружили их и пялились, сверкая глазами. В открытых ртах виднелись зубы, с губ капала слюна. Глотки издавали урчащие звуки. Некромант понял, что выводок сдерживает воля главаря. Иначе упыри бы сразу растерзали замерших от ужаса братьев. Эль приказал наеду двинуться на стрегоев, чтобы проверить их реакцию. Гротвец сделал несколько шагов, и вампиры нехотя расступились, пропуская его. Однако прошёл Нейт немного, его встретил подоспевший старик. Демонаборец теперь мог хорошо рассмотреть своего главного врага. Стрегой выглядел моложе, чем его описывали жители Гадура. Рыжие волосы торчали в разные стороны, напоминая странную корону. В глазах мерцало багровое пламя. Когда вампир открыл рот, стало видно, что все его зубы превратились в острые клыки. И эта жуткая пасть сомкнулась на горле Нейта, практически откусив пертвицу голову. Стрегой выплюнул откушенный кусок и уставился на бинки с трикком. По его подбородку и груди текла кровь. Пальцы с чёрными когтями сжимались и разжимались, а из глотки донеслось утробное урчание. Вампер двинулся к братьям, и те заметались, охваченные паникой. Они явно ничего не соображали. Страгой вдруг остановился, присел, а затем прыгнул на бинки. Он обрушился на здравика и мгновенно подмял под себя, словно тигр, поймавший лань. Кройн пронзительно закричал, но вопль тут же превратился в хрип. Из-под вампира полетели куски плоти, руки и ноги. Когда страгой выпрямился, его пальцы сжимали вымозанные в крови волосы отторванной головы. Трик попятился, споткнулся, И попытался ползти, но тело его не слушалось. Он был бледнее даже, чем навишивший над ним упырь. Монстр поднял оторванную голову и подставил под стекавшую из разорванной шеи кровь открытую пасть. Сделав пару глотков, он швырнул трофей в толпу стонущих от возделений стрегоев. Те сразу набросились на него, устроив кучу малу, словно псяя свора, которой бросили кость. Радоначальник выводка шагнул к Трику, протянул к нему руки и медленно запустил когти в живот. Кройн завопил. Вампир широко растянул губы в жуткой ухмылке и резким движением разорвал своей жертве брюхо. Бледные пальцы схватили кишки и потащили наружу. Страйгор разбрасывал внутренности вокруг себя, пока Трик не замер, превратившись в выпотрошенный труп. Вампир припал к его горлу и секунд 5 насыщался. а затем поднял голову и уставился на Элла. Но некромант его не интересовал. Ноздри раздулись, втягивая воздух, и взгляд красных глаз переместился на висевшую рядом с демоноборцем сумку. Стрягой мгновенно потерял интерес к убитым. Оставив трупы, он принялся карабкаться по железным перекладинам. Остальные вампиры тут же набросились на останки кройнов, вопя и толкаясь. Вошующее море их переплетающихся тел стало фоном, на котором целенаправленно двигалась белая фигура рыжего стрегоя. Этого момента и ждал некромант. Нацелив револьвер в лицо монстра, он спустил курок. Пуля вошла вампиру в лоб, оставив аккуратную дырочку прямо между бровей. Стрегой сорвался и рухнул в гущу своих порождений, сразу исчезнув под копошащимися телами. Но дело не было сделано. обрав револьвер, Демонаборис вытащил из ножен меч и прыгнул следом. Он приземлился чётко в узкий просвет между двумя упорями. Рыжий стрегой лежал на земле, распластавшись, подобно огромной бледной морской звезде. Клинок, выкованный из небесного железа и серебра, покрытый колдовскими рунами, глубоко вытравленными особым составом, вошёл ему в сердце, пригвоздив к земле. Вампир закричал так, что выводок бросился в расступную, оставив под вышкой лишь растерзанные трупы кройнов, своего главаря и нависшего над ним демоноборца. Эль наступил сапогом на протянувшуюся к нему руку и выдернул кровопуск. Но лишь затем, чтобы вонзить снова, на этот раз во второе сердце стрегоя. Упырь забился в судорогах. Когти скользнули по голенищу, Кинжраманта проткнули толстую кожу и вошли в ногу, но причинить вреда мёртвой плоти не могли. Эл провернул лезвие меча, расширяя рану, из которой хлынула чёрная кровь. Она же текла и из другой, заливая тело стригое и землю рядом с ним. Выдернув клинок, демоннаборец размахнулся и отделил голову монстра от тела. Подхватив её за волосы, он поднял трофей, глядя на гаснущие глаза вампира. Жизнь уходила из поверженного врага вместе с покидавшей его кровью, кровью, отравленной магией звезды. Когда со стрегоем было покончено, оставшийся без вожака выводок неуверенно двинулся в сторону некроманта. Кольцо жаждущих упрей сжималось вокруг Элла, который словно не замечал опасностей. Наконец он осмотрелся. Десятки, если не сотни тварей заполнили пространство возле вышки. И все они хотели одного убить его. Но монстров смущало то, что убийца их прародителя не походил на живого человека, то есть на вожделенную добычу полную крови. По всем признакам он был мёртв. Эл отбросил голову стрегое и недвусмысленно крутанул меч. Вся эта рава сгрудившихся перед ним теперь была всего лишь толпой чудовищ, одержимых жаждой, но лишившихся сверхчеловеческих сил. Губы демоноборца зашевелились, произнося заклинание, и через несколько секунд из рта его потёк зелёный дым. Время умирать, проскрипел легионер прежде, чем ринуться в гущу врагов. Некромант двигался легко и быстро, с удивительной грацией опытного бойца, закалённого сотнями сражений и тысячами убитых противников. Кровопуск мелькал подобно свертоносной молнии, отсекая конечности перерубая шейные позвонки, вспарывая и разрубая, выпуская кишки и пронзая сердца. Это была настоящая бойня. Так лев уничтожает обнаглевших гиян, возомнивших будто они имеют право на его добычу. Убитые вампиры окутывались исходившими из рта демоноборца дымом, поднимались изувеченные и окровавленные и по вину из приказа нового хозяина набрасывались на своих сородичей. Чем больше разрубал Брогоб зачарованный меч, тем многочисленнее становилась армия некроманта. Не прошло и получаса, как выводок превратился в послушных марионеток Келла. Демонабарис, остановленный, окружённый изувеченными стрегоями, ожидавшими его дальнейших распоряжений, он не устал, хотя был с ног до головы покрыт кровью. Он вообще давно забыл о том, что такое усталость. Бледные губы мертвеца произнесли короткое заклинание, и вампиры начали падать. Зелёный дым покидал их, исчезая во рту некроманта. Через несколько минут Элла окружали только лежавшие в повалку изрубленные трупы. Демоноборец окинул взглядом нечеловеческих глаз поле боя. Никто не уцелел, он ясно чувствовал это. С выводком, терроризирующим Гадур было покончено. Эл поднял лезвие своего меча, чтобы убедиться, что кровь питалась в него. Теперь он убрал оружие в ножны и направился к вышке. Забравшись по ржавым перекладинам, он снял сумку и легко спрыгнул на землю. Приманка не досталась вампиру, но она была опасна и нуждалась в особом хранении. Ниграман достал из сумки зерно, которое так жаждал заполучить рыжий стрегой, и бросил ненужную большую сумку на землю. Из кармана он вытащил металлический тубус, покрытый рунами. Развнтил его и положил внутрь осколок звезды. Теперь его разрушительная магия не могла влиять на окружающих. Подобрав голову главного вампира, Эл, коротко свистнул, вызывая циклопарда. Настало время вернуться в Гадур и получить награду. Казалось бы, чего проще. Но опыт подсказывал, что порой именно этот этап по работе демоноборца становится самым трудным. Появление раненого и истекающего кровью бандита стало для жителей Гадура полной неожиданностью, и потому произвело настоящий фурор. Был незамедлительно вызван метр Авельян, который распорядился перенести в умирающего в больницу. Вместе с ним отправились несколько горожан во главе с Аркуспилием, чтобы допросить беззаконника и выяснить, что заставило того вернуться в город, где его могла ждать, ну разве что виселица. Собственно, усилия метра Авельяна были направлены лишь на то, чтобы дать раненому шанс изложить свою историю. К делегации присоединились и демоноборцы Кэзо с Эральдой. Что случилось? сурово насупившись, спросил Аркус Пиллиан, когда врачке в ком дал присутствующим знать, что у них есть несколько минут, пока пострадавший в сознании. Сам он продолжал оказывать беззаконнику помощь. Выкладывай. Бандит слегка повернул голову, скосил глаза и растянул губы в жутковато маскале. Меня зовут Винтер, прохрипел он. Напишите это на моей могиле. Никакой могилы тебе не будет, если немедленно не выложишь всё, что знаешь, резко ответил градоначальник. Закопаем у дороги как собаку. Говорит, что произошло. Бандит застонал, когда метр Эвельян начал накладывать шии, прокалывая края раны иглой. Это были вампиры, прохрипел Винтер. глядяв в потолок. Целая свора, не знаю, сколько их было, может, сотня, они встретились мне в лесу, когда, а неважно, когда Краниного судорожно дёрнулся. Мы хотели поквитаться с мертвеком, с этим вашим легионером. Увидели его случайно. Он как раз привязывал каких-то парней, наверное, чтобы они послужили приманкой для стрегоев. Ну, правильно говорят, нельзя доверять демоноборцам, а уж мертвеку тем более. Он худший среди всех. Слышали, что у него нет сердца? Уверен, так и есть. Присутствующие переглянулись. "Краяны пропали", тихо сказал один из горожан. "Не иначе их некромант и привязал в лесу, чтобы стрегоев приманить". Остальные закивали. "Точно", сказал кто-то. Он на них зуб примел ещё с того дня, как приехал. "Брать и напально на его тогда". Поднялся голдёж. "Ну, выродок, нельзя было нанимать его. Для легионера что люди, что монстры, всё едино. Да он и сам чудовище. Ещё хуже тех, кого убивает". "Я думал удрать", снова заговорил беззаконник, и голоса в комнате тотчас смолкли. Но не вышло. Вампиры напали на меня и поддрали. Еле ноги унёс. Только зря старался. Чувствуешь, что конец мне пришёл. Винтер повернул голову, чтобы посмотреть на врача. Что скажете, док? Прав я? Метер Авельян не ответил. Молчите, горько простонал беззаконник. Только щидеть меня бестолку. Весь горю, как будто уже угодил в адское пекло. — Что ещё ты видел? — требовательно спросил Арку Спилион. — А ничего. Закопайте меня как человек. Вот всё, о чём прошу. По телу раненого прошла судорога. Он изогнулся, стиснув зубы, так что послышался скрежет. «Кончается — Кончается, — сказал врач. — Ничего не поделаешь. Спустя пару минут все, кроме мэтра Авельена, вышли из палаты. Бандит был мертв, но рассказ беззаконника жил в умах и сердцах тех, кто его слышал. — Что будете делать? — спросил один из горожан Арку Спиллиана. — Если мертвяк победит, Стригоев, то скоро явится за наградой. — Заплатите ему, — подал голос другой, — несмотря на то, что он скормил кровососом кройнов. Градоначальник обвел присутствующих хмурым взглядом. Никто из вас даже не любил братьев, сказал он. Они были занозы в заднице Гадура. Да что там уверен, вы ненавидели их? Но они были одними из нас, возразил парикмахер, отец девочки, спасённой некромантом. Не плюски это, живых людей привязывать как приманку чудовищам, мрачно проговорил кузнец, почти касавшийся головой потолка. Не для того нанимали мертвека. Да Аркос Пеллион усмехнулся. «А для чего?» «Чтобы твари повывел, а людей не трогал. Этак он мог любого из нас упырям посунуть, чтобы плат получить». Градоначальник взглянул на парочку демоноборцев. «Кажется, в ваших услугах здесь больше не нуждаются», — проговорил он. «Вы не знаете, сделал ли свою работу легионер», — покачала головой девушка. Может ещё пригодимся, поддакнул Кезо. Куда торопиться? Уехать из Гадуры мы всегда успеем. Так что с некромантом? задал Спилеонов вопрос кузнец. Остальные закивали, они тоже хотели знать, заплатит ли демоноборцев. А, кройны, конечно, были мерзавцами, сказал парикмахер, но не с трегоями. Думаю, легионер переступил черту. А что вы предлагаете? прямо спросил городоначальник, остановившись. Остальные обступили его. Да не платить вырудку, прогудел кузнец. Правильно, поддержал кто-то из второго ряда, кажется, хозяин с кобиной лавки. И выгнать из города с позором. Надо воружеться, сказал парикмахер. Нас много, а он один. Вас было много, когда напали беззаконники, напомнил Кезво. Он и его спутница стояли в стороне, слушая и наблюдая. А легионер был один, но вы ничего не смогли поделать с красными бесами, пока мертвяк не выгнал их из города. Аркоспилион резко развернулся к демоноборцам. Со своими делами мы разберёмся сами, процедил он. Не сомневаюсь, холодно улыбнулся Кезо. Оставайтесь или убирайтесь, но не вмешивайтесь, багровее сказал градоначальник. Он уже понял, Когда весть о том, что некромант использовал Кройна в качестве наживки, разнесётся по Гадору, многие возмутятся, и предложение не платить быстро приобретёт популярность. Жадность и ненависть к легионеру сыграют свою роль. В принципе, такой расклад устраивал Аркуспилия, на который и сам не был любителем платить по счетам, тем более ему требовалось поправить пошатнувшийся в свете последних событий авторитет. А что могло лучше поспособствовать этому, как непозорное изгнание некроманта. Пусть ему не удалось одолеть стригоев и беззаконников, но ещё оставался шанс победить демоноборца. Да ещё какого. При этой мысли губы градоначальника тронула едва заметная самодовольная улыбка. Не вмешивайтесь, грозно рявкнул он на Кезо и Эро. Ясно вам. Демоноборец нагло усмехнулся. И не думали даже, сказал он. Кто в здравом уме встанет между легионером и его наградой. Едва въехал в Гадур Эль, понял, что ему не рады. Не так, как обычно, а по-особенному, нечто всколыхнуло волну ненависти. Люди выходили на улицу, пялились на него и следовали за ним. Когда Никроман добрался до гостиницы, его окружало едва ли не всё население города. Через толпу протиснулся жрец Сарадан, лицо его было бледно, только на щеках играл лихорадочный румянец. Глаза сверкали гневом. На крыльцо неторопливо вышел Аркуспилион в сопровождении нескольких горожан и метра Авельена. На балконах ближайших домов, словно в театральных ложах, показались женщины и дети. Эльс прыгнул с циклопарда на землю и направился к городоначальнику, неся в руке мешок, из которого капала кровь. Наступила напряжённая тишина. Вот голова создателя выродка, проскрипел Л, остановившись перед Аркоспилияном. Все, кого он породил, мертвы. Годурат ныне в безопасности. Я свою работу сделал. С этими словами некромант вытащил из мешка голову стригоя. По толпе пронёсся испуганный вздох. Вот пугало, которое вы себе создали. проговорил, глядя в глаза градоначальника Л. Рождение вашей жестокости вернулось, чтобы превратить вашу жизнь в ад. Диба наборис бросил голову к ногам Спилеона, заставив того презрительно отступить. Взгляды собравшихся опустились на жуткий трофей, доставленный некромантом. Рыжие косы слипались от крови, глаза закатились, между приоткрытыми губами виднелись острые зубы. «И вампиров больше нет?» — сглотнув, спросил градоначальник. «Нет». «Ни одного?» «Все убитые». Аркос Пиллион недоверчиво усмехнулся. «Хочешь сказать, ты перебил их всех?» «Да единого», — твердо ответил легионер. «Можете съездить в лес и убедиться. Поле, где стоят старые вышки, заваленные их трупами...» Толпа снова зашумела, но не громко. Гроза начальник медленно покивал. "Стало быть, ты выполнил свою часть договора, да?" спросил он, взглянув на демоноборца. "И явился за причитающейся оплатой?" "Именно так", не пошевелившись, ответил Л. "Что ж, справедливо", Арко сплёл он задрал жирный подбородок, чтобы смотреть на собеседника сверху вниз. — Вернее, было бы справедливо, если бы ты при этом не скормил троих наших сограждан с Тригоем. Постепенно повышая голос, заявил он. Да — Да-да, нам известно о твоих методах, демоноборец. Ты рассчитывал скрыть, что сделал, но мы, жители Гадура, прознали и возмущены. Или станешь отрицать? Теперь Аркос Пилион наклонил голову, набычившись и сверкая глазами. разве не привязывал ты в том самом лесу, куда советуешь нам отправиться, чтобы убедиться в твоей доблести, братьев Кройнов? И где они теперь?» «Мертвы», — спокойно отозвался Эл. Его ответ вызвал волнение собравшихся. На этот раз толпа всколыхнулась серьезно, послышались выкрики. «Не отвергаешь обвинения?» — поспешно спросил Аркус Пилин. «И не думаю». Моё дело уничтожать чудовищ, в каком бы виде они ни встретились мне на пути. Крыланочальник вскинулся. Так ты возомнил себя судьёй? Решил, что можешь решать, кто достоин смерти, а кто нет? Кто дал тебе право? Я вижу многие присутствующие вооружены, перебил распалившийся спилиона некромант. Очевидно, жители Гадура сочли, что не должны платить за работу демона-борцу, если его методы им не по нраву. Городоначальник подбоченился. — Именно так, — выпалил он. — Понятно, — обронил Эл. Вперед выступил жрец Сарадан. Его указательный палец нацелился в некроманта. — Ты гордишься тем, что уничтожил в одиночку наших родных и близких, пострадавших из-за стригоя? — заговорил он дрожащим от гнева голосом. — И мы... «Не обвиняем тебя в их смерти, потому что они перестали быть теми, кого мы знали и любили. Но кройны, какими бы они ни были, не превратились в вампиров, а ты и отправил их на смерть цинично и безжалостно, лишь потому что они напали на тебя, когда ты приехал. И я спрашиваю, если бы они не напали, если бы никто в городе не дал тебе повод считать себя чудовищем, то кого ты выбрал бы в качестве приманки?» Слова жрица заставили толпу разразиться гневными воплями. На лице Спелиона появилась торжествующая ухмылка. Он уже понял, что платить никороманту не придётся. Оставалось выяснить, что тот предпримет. Станет драться, попытается вломиться в надёжное хранилище? На этот случай градоначальник разместил внутри банка дюжину лучников. Но он сомневался, что легионер устроит бучу. Скорее уберётся поджав хвост. Ведь убей он кого-нибудь в Гадуре из-за денег, и слухи об этом разнесутся. По его следу пустят законников. Хуже того, за голову демоноборца объявят награду, и он нигде не сможет чувствовать себя в безопасности. Конечно, Аркас Пилен помнил угрозу некроманта, когда в начале их знакомства он спросил, что будет, если он не заплатит. Легионер ответил, что градоначальник... Не проживет и пяти секунд, а затем денежки выдаст кто-нибудь другой, больше дорожащей жизнью. Но Спилен не сомневался. Демоноборец не рискнет убить его здесь и сейчас, на глазах у всех. Тем более, что окружала их вооруженная толпа, ведь он перебил вампиров в лесу. Но имели эти вампиры мечи, копья, луки и арбалеты? То-то и оно. Так что градоначальник чувствовал себя в безопасности и внутренне торжествовал. Некромант выждал полминуты и поднял руку, призывая к тишине. Люди продолжали орать, но постепенно их одолело любопытство. Что же хочет сказать легионер? Когда они замолкли, раздался скрипучий голос демоноборца. Чудовище порождает не только звезда. — проговорил он, глядя на Аркус Пилиона, но явно обращаясь ко всем. «Иногда сами люди. Порой человек становится монстром, когда тварь вылезает не из кромлиха, а из глубин его души. Страх — вот что уродует ее. Вы боитесь смерти, болезни, нищеты, боитесь расстаться с деньгами, и зло проникает в вас». Но я вам дам шанс, дабы никто не сказал, что легионер Л жестокий и несправедлив. Господин градоначальник отказывается платить цену, о которой мы договаривались. Что ж, это его дело. Но вы, жители Гадуры, не обязаны разделять с ним эту вину. У вас будет возможность поступить по справедливости. Я должен был получить оплату как человек, заслуживший её. Теперь же придётся просить о ней, словно я попрошайка на храмовой паперти. Что ж, хорошо. Раз так, пойду на паперть. Некромант развернулся, обводя взглядом толпу. Он так ни разу и не повысил голос, говоря ровно и невыразительно, как механическая кукла. Аркос Пиллиан, подбивший вас, вооружиться против меня, обещал заплатить пять тысяч бентов. Уверен, в банке Гадура хранится куда большая сумма. Вы не разоритесь, если исполните обязательства города вместо своего жадного лидера. Я отправлюсь к храму и буду ждать там, на паперте, полчаса, словно нищий. Пусть каждый принесет мне за это время по десять бентов». — За себя? За свою жену? Или мужа? За ребёнка, друга, соседа? Это уже ваше дело. Если пять тысяч наберутся, я просто уеду. — А если нет? — выкрикнул выступив вперёд здоровенный кузнец, сжимавший полуторный меч. — Что тогда? — в его голосе слышался вызов. Толпа заволновалась. — Да, что тогда? Что будет? Ты угрожаешь нам? Перед ביарством всех, как вампиров, он угрожает, хочет нас запугать. Всё это перемежалось со оскорблениями. Я всё равно уеду, проговорил, улучив момент, когда вопли немного поутихли, Эл. Платить или нет решать вам. Но прислушайтесь не к страху, а к совести. Сказав это, он развернулся и пошёл к циклопарду. Люди вокруг молчали, провожая его взглядами. Никто больше не орал. «Так и сказал», — спросил Эмирда, дослушав рассказ Кёрли. «Слово в слово», — подтвердил парень. Ему всё-таки удалось ускользнуть из борделя мамаши Финелла и пробраться к подружке, чтобы и навестить, и поделиться свежими новостями. «И что, кто-нибудь заплатил?» — поинтересовалась девочка. Не знаю. Большинство отправились в лес искать тела своих родственников. Ну, тех, кто стал вампиром. Поняла. Я должна обязательно попросить маму и папу заплатить Ялу. Он ведь спас меня. Да, он заслужил. А кто заплатит за тебя? Мирда уже была в курсе, что приятель остался сиротой. Кёрли почесал голову. Думаю, никто. Но я знаю, где Папаша Держал задачку, чтобы был на что похмелиться. Думаю, 10 монет там сыщется. Тхи должен заплатить, убеждённо сказала Мирда. Кёрли кивнул. Да, я знаю. Не справедливо будет, если легионер уедет ни с чем. Дверь открылась и в комнату вошёл отец Мирды. Приведи Кёрли, он нахмурился и упёр руки в бока. Так, протянул он, глядя на парня. Кто это у нас тот? Кёрли поспешно встал. Я только навестить, спросить, как дела. Прихмахер кивнул. Мол, всё с вами ясно. Папа, воскликнула Мирда. Ты заплатил за населу? Кому? У легионера, он же спас меня. Прихмахер мрачно засопел. Лежи, не лезь не в своё дело, дочка, ответил он. Это тебя не касается. Но папа, Мирда даже села на кровати. Это же тихо Реакнул отец Цыц, а ты? Он перевёл взгляд на Кёрли. Марш отсюда, ничего мне тут. Парень послушно выскочил из комнаты. До него донёсся возмущённый голос Мирды. Отец девочки проговорил в ответ что-то неодобрительное. Было ясно, что платить он не собирается. Взрослые иногда вели себя очень странно, неправильно, совсем не так, как требовали от детей. Я заплачу за себя и за Мирду, решил выйдя на улицу Кёрли. Лишь бы хватило бентов в отцовской заначке. Натянув шапку, мальчишка Стримглав помчался домой. Он не знал, долго ли оставалось до истечения положенного демоноборцам срока, просто торопился, чтобы успеть найти деньги и отнести легионеру, пока тот не уехал из Гадура. За 20 минут деньги принесли шестеро, перепуганные и торопящиеся поскорее положить 10 монет к ногам сидевшего на крыльце храма некроманта и убранца во свояси. Никем из них не двигало совесть, только страх. Затем явилась жена жреца Сарадана, молча протянула мешочек с бентами и ждала, пока Димона Борец возьмёт его. Когда Л убрал подношение, женщина продолжала стоять, словно хотела о чём-то спросить, но не решалась. "Я не знал твоего сына", проскрипел легионер из под Амигасы. Как и детей других жителей Гадура. Поэтому не могу сказать, что видел его среди тех, кого я убил этой ночью. Но поверь, из выводка не уцелел никто. Женщина опустила голову и ушла, скрывшись в храме. Её муж тоже находился там. Пару раз перед этим он выходил, требуя, чтобы Никромант убрался с крыльца, но Эл игнорировал его. Интересно, как жене жреца удалось взять монеты и вынести из храма. тайком или супруг всё-таки позволил. Димона Борец достал мешочек и высыпал бенты на ладонь. Два десятка за обоих. Что ж, очень хорошо. Подняв голову, он взглянул на башню с часами. Полчаса почти прошли. Годурцы не торопились воздавать своему спасителю по заслугам. Из захрамовой ограды показался мальчишка. Эл узнал его. К крыльцу направлялся пацан, захваченный беззаконниками. Кажется, его взяла к себе содержательница местного борделя, явившаяся, кстати, с деньгами первой заплатившая только за себя. Мальчик замедлил шаги, когда приблизился к некроманту. В кулаке он держал монеты. "Ну, а что ещё? Я хочу заплатить", пробормотал он, встав на нижнюю ступень. "За меня и Мирду вы их спасли её, помните? Вот". Он вытянул раскрытую ладонь. Ровно 20 Кивнув, Л поманил паренька. "Подойди же и положи монеты", сказал он. "Ты славный человек, зло не проникло в твоё сердце. Это теперь редкость. Да и раньше, если честно, встречалось нечасто". Мир допросила отца заплатить, сказал он, поднимаясь по ступеням. Но он отказался. "Она очень вам благодарна. Пришла бы сама, но ещё болит. Её не отпустили бы". Бенте со звоном просыпались на ступень рядом с Эллом. Беги же домой, кивнул Демонаборец. И ни о чём не беспокойся. Ни ты, ни твоя подружка. Надеюсь, она полностью исцелится. Элл надеялся, что мир до не станет однажды ведьмой или кем похуже, но девочка глотнула жидкости из черепа Капы. И кто знает, быть может, однажды Демонаборцу придётся вернуться за ней. Спасибо, развернувшись кёрли, Донулл Проч, охваченный восторгом и страхом одновременно, сам мертвяк говорил с ним. Боги, это было так потрясно, нужно непременно рассказать мирде. Она описывается от зависти. Спустя несколько минут после ухода мальчика Эл поднялся и спустился с крыльца. Время вышло. Он дал шанс каждому жителю Гадура. Что ж, кто-то воспользовался им, а кто-то предпочёл справедливости и благодарности деньги. Легионеры не судили людей. Что бы ни говорил Аркоспилион, он просто истреблял чудовищ. В каком бы виде те ни встретились. Искоренял зло во всех проявлениях. Эл направился в сторону городского кладбища. По пути потрепал лежавшего у ограды циклопарда. Скоро поедем. сказал он зверю: "Уже скоро". Время имело значение. Художник смерти кроил пространство вселенной, следуя своему безумному замыслу, и Димона Борец должен был остановить его. С какими бытварями он ни сражался по пути, его главным делом оставалась схватка с ним, человеком, отыскавшим звезду. Некромант прошёл между могилами и остановился в центре погоста. Он знал, что жители Гадура мучили кошмары. Они думали, это из-за магии стрегоя, но они ошибались. Сны, насылаемые вампиром, составляли только малую часть. Остальные же ночные видения были следствием того, что художник резал по пути к чёрному озеру пространство своим волшебным кинжалом и стягивал слои мироздания, уродуя его естественную структуру. В его безумной голове звучали тысячи швейных машинок, требуя, чтобы он кромсал, расчленял и собирал Вселенную заново, но уже на собственный вкус. И эти изменения, приобретая характер пророчеств, являлись людям, живущим в городах, через которые пролегал путь художника, в виде снов, в виде кошмаров. Эл опустился посреди кладбища на колени, его губы зашевелились, читая заклинания. Изо рта потек зеленый туман, Он распространялся по земле, забихряясь вокруг могильных камней, просачивался в почву и проникал в останки тех, кто когда-то жил в Гадуре. Трещали и хрустели в глубине старые кости, шепела гнилая плоть, шевелились истлевшие волосы. В панике расползались черви, насекомые трупаеды. Когда земля взгорбилась, А обелиски покосились, некромант поднялся и двинулся по кладбищу назад. Никого из тех, кто заплатил демоноборцу, воскресший, не тронут. Остальные уже ночные кошмары скоро покажутся всего лишь милыми сновидениями. Эл легко запрыгнул в седло циклопарда. — Только праведные должны унаследовать землю, — проговорил он, запустив обтянутые перчаткой пальцы. в густую шерсть на загривке зверя. Иначе за что сражался мертвый легион? И ради чего продолжает топтать грешную землю последний некромант? Когда циклопард двинулся на запад, покидая негостеприимный Гадур, два всадника появились из-за ближайшего дома и поехали следом. «Моя госпожа», — тихо проговорил Кэзу, глядя на оживающий погост, — Вы уверены, что вам нужен легионер? Я проделала долгий путь, помолчав, ответила девушка. Было нелегко отыскать его. Я приложила немало усилий, принесла не одну жертву, так что да, он необходим мне. И я не остановлюсь. Как скажете, моя госпожа, покорно опустив голову, проговорил Кэзу. Я повинуюсь вам. Мы едем на запад. кинула ведьма. Каким бы долгим ни оказался этот путь, и да не помешают мне боги.